Глава двенадцатая. Въехав первым в открывшиеся ворота замка, увидел стоящего прямо напротив ворот хорта Иствика с пятью замковыми стражниками. Я приветливо махнул им рукой и спрыгнул с коняшки. Капитан замковой стражи не двинулся с места, продолжая следить за въезжающими в замок гвардейцами и их пленниками. Бросив мимолетный взгляд на стены, я моментально напрягся. Где-то полтора десятка замковой стражи удобно расположившись на стене, держали въезжающих гвардейцев на прицеле своих луков и арбалетов. Я не понимал, что происходит, но решил подождать, посмотреть, чем это все закончится. Когда все вновь прибывшие заехали во двор, Хорд дал сигнал, и ворота закрыли. Гвардейцы наверняка заметили настороженных стражников и лучников с арбалетчиками на стенах. Но, как ни в чем не бывало, слезали с коней, обменивались впечатлениями и вроде как не обращали никакого внимания на неласковый прием. Хорд, я, поняв, что вряд ли увижу что-нибудь, что прольет свет на такое поведение капитана-стражи, решил просто поинтересоваться, а что, собственно, происходит. Я пытливо посмотрел ему в лицо. — Почему такой прием? — минутку, ваша милость, — бросил он и вдруг громко заорал. — Дитон! — Во двор вылетел знакомый мне по предыдущему приезду паренек и, увидев меня, радостно заулыбался. — Чего скалишься, дитан? — зарычал Хорт. — Бери людей и обслужи гостей! — рыкнул он. — Коней в конюшню, людей в малую трапезную, живо! Парень буквально молнией метнулся обратно в донжон, и уже через несколько секунд набежали слуги, разобрали у гвардейцев их коней и повели в конюшню. — Капитан, вы чего так на парня набросились? — удивился я а скривился он. «Провинился он!» И, увидев мой вопросительный взгляд, махнул рукой. «Потом расскажу. Что-то серьезное?» — насторожился я. «Ну, как сказать?» — многозначительно протянул он, и я понял, что конкретики не будет. «Капитан, познакомьтесь!» Я рукой подозвал обоих сержантов, стоящих неподалеку, и явно ожидающих, когда я закончу разговор. «Это сержант дворцовой стражи Стэн Килл Патрик Барон Ворн и сержант гвардии герцогства Эдвард Велтон, барон Тром. «Очень приятно, господа!» Чуть склонил голову капитан. Хорт Иствик — капитан замковой стражи замка Вудрон. Оба сержанта в ответ тоже вежливо склонили головы, заверив капитана, что встреча с ним — это лучшее, что случилось в их жизни. «Ну, шучу, конечно, но они оба были искренни в своей приязни». «Хорт, скажите, — прервал я их вежливые вопросы о погоде, жизни и прочей фигне». «У вас здесь на горизонте случайно графиня Дерская не появлялась?» Сержанты моментально притихли многозначительно переглянулись. «Интересно, что-нибудь заподозрили?» «Нет, милорд», — покачал головы капитан. Я облегченно вздохнул. «Графиню не видел». Он замолчал, что-то обдумывая. «А кого видел?» — насторожился ее. «А вот Бриан Торнсвит, это один из близких друзей графа Дерского, — — пояснил Хорд для тех, кому это неизвестно. — Пару раз мелькал. Правда, только один раз после того, как мы отдали им их коней, он подъезжал к стене замка, и караульные говорят, что только проорал благодарность законника, и тут же уехал. А так к стенам замка он не подъезжал. — Ну и хорошо, — обрадовался я, — но бдительность и решил не терять, а то мало ли. — А еще, — чуть поколебавшись, — продолжил Хорд, — Несколько раз около замковых стен видели Адриана Гросса по прозвищу Бледный. Кто это опять подобрался? Я понимаю, что просто так капитан говорить не будет. И если он вдруг отметил этого человека, то это точно неспроста. «Это человек-графиня», — пояснил Форд. «Есть подозрение, что он выполняет деликатное поручение своей госпожи. Но вот доказательств, сами понимаете, никаких. И что?» Пока описание этого человека мне было не нужно. — Он что-то предпринимал? — Да нет, — пожал плечами капитан. Просто очень внимательно рассматривал ворота замка и его стены. — Стены, значит, — повторил я задумчиво за капитаном. — Ладно, я принял решение. Сейчас пойдемте наконец-то поедим нормальную человеческую еду. И за столом они в седле скачущей лошади. Сержанты оживились. — А после ужина, господа, я вас всех жду. И тут я понял, что абсолютно не знаю, где можно с ними поговорить, чтобы нам не помешали. Хорт правильно понял мои затруднения. После ужина предлагаю собраться в моем кабинете. Спросите услуг, они покажут вам дорогу, господа. — Ага, хорошо. Мы с сержантами дружно кивнули. — Хорт, вы с нами? — спросил я капитана. — Нет, милорд. Он отрицательно хрутнул головой. — Я уже потрапезничал. Пойду пока с делами. «Хорошо, тогда встречаемся после еды». Я развернулся и поспешил за сержантами, которые, не торопясь, явно ожидая, когда я к ним присоединюсь, шагали в сторону донжона. Во время еды я всю голову сломал себе, размышляя, что говорить капитану и сержантам, а что не стоит. И по результатам моих размышлений я решил, что им все-таки стоит рассказать максимально много, чтобы они понимали происходящее» потому как опыта и знаний у них намного больше моего. Глядишь, и получу от них дельный совет. Или где-нибудь придержат, чтобы я в своей задорной лихости не накосячил так, что потом всему герцогству расхлебывать пришлось бы, так как размышления были непростыми. Для меня кушал я не спеша, и, закончив, обнаружил, что все уже давно закончили трапезничать и разошлись. Остались только оба сержанта» которые, ожидая меня, сидели за столом и тихонечко переговаривались. А еще я долго не мог решить, когда спускаться в подвал, чтобы проведать Дель Рейвика. До разговора с капитаном и сержантами или после. Дело в том, что Гранур мог подкинуть как несколько советов по защите замка от возможного нападения, так и озадачить каким-нибудь возможными проблемами с закрытием или открытием телепорта, находящегося в подвале замка. И, кстати... «А куда девали пленников?» После этой мысли я решил, что с Дей Рэвиком с самым последним, то есть после сержантов и после допроса пленных, когда буду примерно представлять наше положение. «А кто-нибудь знает, куда дели пленных ряженых гвардейцев?» Адресовал я свой вопрос сержантам, большими глотками отхлебывая горячий взвар из большой глиняной кружки. «Мне поначалу было хотели поставить небольшую чашку», Но я возмутился и, пользуясь тем, что родители были далеко, и остановить и отругать меня было некому, потребовал принести горячий травяной взвар большой кружки. Спорить со мной никто не стал. Да и посмотрел бы я, кто осмелился бы вступить в спор с владельцем замка. Да, я сын владельцев. Но пока их нет, в этом замке я хозяин. Так твой капитан их куда-то увел, пояснил Стэн. Сказал, что в подземелье есть отличная тюрьма для таких вот типов. «Понятно», — я покивал, допивая напиток. «Нужно будет потом наведаться, поспрашивать их». «Знамо дело», — поддержал меня Эдди, с непонятным мне пока воодушевлением. «Ну что, доел?» — нетерпеливо поинтересовался он с толстым намеком. «Ага», — я погладил себя по животу. «Ну что, пошли, а то капитан уже, наверное, заждался». «Давно пора». Сержанты поднялись и поспешили к выходу. «Я пошел за ними». Все равно я не знал, куда нужно идти, и придется спрашивать у слуг. Поэтому я и не спешил. Ожидаемо один из слуг проводил нас до кабинета капитана, где он уже нас ждал, сидя за массивным столом и читая какую-то бумагу, которую, по моему убеждению, сжимал в руке чересчур сильно, как будто собираясь задушить. Наверняка в ней написано что-то неприятное, а не иначе. Увидев нас, мне показалось, что капитан с облегчением отложил читаемую бумагу и, встав, чтобы еще раз поприветствовать, вопросительно посмотрел на меня. — Милорд, разговор будет долгим. — Да хрен его знает Хорд. Честно признался я, пожав плечами, но он совершенно точно будет непростым. — Тогда прошу. Принял он какое-то решение и, подойдя к большому шкафу, упирающимся в потолок, открыл одну дверцу и что-то там сделал — Не то дёрнул, не то нажал. Послышался тихий скрежет, и капитан, махнув нам рукой, шагнул прямо в шкаф. Мне стало любопытно, что там такое за дверцей шкафа. И я просто подошёл и заглянул. А за дверцей шкафа, оказывается, был проход в другое помещение. Во всяком случае, мне был виден крайне высокого столика и пара кресел, даже с виду казавшиеся очень удобными и мягкими. А это... Я решил задать капитану возникший в голове вопрос. «Пока мы будем там...» Я вытянул указательный палец в сторону скрытого от посторонних глаз помещения. «Сюда никто не войдет?» «Нет!» Капитан уже стоял где-то в центре нового помещения и смотрел на нас, все еще не решающихся, что называется, переступить порог. «Когда открывается дверь сюда, то одновременно закрывается дверь в мой кабинет». Нет, капитану я верил, но все-таки поспешил к двери в кабинете, чтобы проверить, ну, так, на всякий случай, а то вдруг что-нибудь сломалось. А матушка предупреждала, что в замке есть приверженца графини, причем тайная, но очень активная. Будучи здесь, она не успела с ними разобраться, и теперь, скорее всего, это предстоит мне. А если они вдруг ненароком подслушают наш разговор... «Нет, ну, для успокоения души проверить-то несложно». Убедившись, что все работает так, как надо, я со спокойной души проследовал в тайное помещение, и сержанты вошли сразу за мной. Окинув помещение быстрым взглядом, я чуть не присвистнул от удивления. Помещение было уютным. Вот именно то слово. Окон в этой комнате примерно метров пять на шесть, то есть почти квадратно, не было. Дверь, ведущая в комнату из шкафа, была не посередине стены, а смещена к правой стене и находилась примерно в метре от нее и была чуть выдвинута вперед относительно этой стены. Между дверью и стеной все свободное пространство занимал шкаф по глубине как раз вровень со входной дверью. Кстати, если посмотреть влево, то все пространство до левой стены тоже было отдано шкафам. Во всяком случае, я насчитал восемь дверок. Так как дверцы были закрыты, я затруднялся даже предположить, что там за ними может быть. Да и ввиду серьезности предстоящего разговора не стал заморачивать себе голову подобными вопросами. Посередине или где-то около этого, противоположной от входа стены, находился камин, в котором сейчас, создавая соответствующее настроение, горел огонь, распространяя тепло. Недалеко от камина располагался невысокий столик край которого я видел, находясь в шкафу, и четыре кресла, пару из которых я тоже уже видел. У правой стены стоял даже на вид очень мягкий диван с подушками, оформляющих его спинку, и большими мягкими валиками поручней с обоих краев этого дивана. Рядом с диваном была расположена дверь. Куда она вела, было непонятно. «Уборная!» — проследив за моим взглядом, пояснил Хорд. а — глубокомысленно заявил я — и, подойдя, уселся в одно из кресел, стоящих у столика. По тайную комнату освещали магические светильники, расположенные на потолке и на двух стенах, слева и справа от камина и над диваном. Правда, нужно сказать, что над диваном был только один светильник, расположенный на стене в районе правого подлокотника. Рядом с диваном на всю его длину была расстелена громадная шкура какого-то мохнатого зверя. Что это был за зверь, я не знал, а уточнять не стал. Не до того. Когда все расселись в креслах вокруг стола, а Хорт из одного из шкафов притащил кувшин вина и четыре кубка, больше похожих на большие кружки, а потом был вынужден послать на кухню за кувшином травяного звара, потому как пить вино я отказался наотрез. Место и время совсем не те, чтобы туманить тебе мозги. Так вот, когда все расселись и наполнили свои кубки... Я немного подумал, с чего начать свой рассказ, потому как начинать явно придется мне, ибо трое моих собеседников молча смотрели на меня и ждали, когда я начну. Итак, никто из вас не знает, зачем меня в такой спешке направили в замок. Я, поочередно останавливая свой взгляд на каждом, оглядел своих собеседников, дождавшись от них подтверждающих кивков. «Может быть, вы еще не знаете...» Но империя или уже напала на королевство Унаи, в состав которого входит наше герцогство, либо вот-вот нападет. Дальше я рассказал им о разговоре в кабинете герцога, о его предположениях. Про телепорт, расположенный в замке, я пока говорить не стал. Просто сказал, что у империи есть возможность начать вторжение в герцогство через этот замок. И мне нужно приложить все силы, чтобы этому помешать. Рассказал также и о том, что графиня Дерская может поспособствовать успешному вторжению империи, поэтому необходимо следить за обстановкой за стенами замка, ибо случившаяся засада явно была неспроста. Мои собеседники возмутились на мои подозрения об участии графини Дерской в помощи врагам. — Это же комплот! — неверяще воскликнул Эдди Вэттон. — Графиня на это никогда не пойдет! И после короткой паузы добавил... — Ей граф не позволит, герцог же его брат! Хорт, услышав это, только грустно улыбнулся, а Стен проворчал. — Тебе бы напомнить, сколько раз этот брат пытался убить нашего герцога? — Кстати, его старшего брата! — Так что, если Волан так говорит, то, скорее всего, это вполне возможно. — Кстати, неплохо было бы допросить пленников, — решив сменить тему, заметил я. — Возможно, нам удастся узнать что-нибудь, что либо подтвердит, либо опровергнет участие графиня во всем этом. Я неопределенно покрутил кистью руки, как бы затрудняясь дать определение ее поступкам. Мои собеседники поднялись, но тут я кое-что вспомнил, ткнул рукой в сторону Хорта. — Кстати, Хорт. Все остановились и повернулись ко мне лицом. — Завтра с утра, сегодня уже поздновато, хотя я немного задумался, а потом продолжил. «Нет, пожалуй, начни сейчас». Все понимающие смотрели на меня. Хорт. все дело в том, что в замке есть люди-графини». Я замолчал и с любопытством рассматривал его реакцию. «Этого не может быть», — твердо заявил он. «Ну что ж», — я чуть усмехнулся. «Это, конечно, хорошо, что ты так уверен в людях, служащих в замке, и тем не менее. Короче, мы тебя подождем внизу, около лестницы, ведущей в подвал». А ты обойдешь посты и узнаешь, покидал ли кто-нибудь замок после нашего приезда, и под страхом смерти запретишь выпускать кого бы то ни было, безо всяких исключений. Понял? — Это приказ? — вдруг нахмурился капитан. — Да, это приказ, капитан, — подтвердил я без колебаний. Видимо, эта моя уверенность в своих действиях убедила его. И он, коротко кивнув, оставил нас с сержантами в коридоре одних. Правда, перед этим выгнав из своего кабинета и закрыв дверь на замок. «Куда нам идти, я знаю», — предупредил я вопросы и, не торопясь, двинулся к лестнице. Ждали капитана мы недолго, минут десять. «Сержанты о чем-то говорили между собой. Я не пытался их слушать. Я пока прокручивал в голове одну интересную мысль, которая в случае ее осуществления сможет очень здорово помочь герцогству. Ну и мы, надеюсь, на кладе не останемся». Идея была дерзкой, такой же опасной, и пока я не мог придумать, как ее осуществить, хотя сама идея мне нравилась все больше и больше по мере моих размышлений. Нужно только все правильно рассчитать. Все было здорово, но пока, как говорил наш учитель математики, но пока не сходится решение с ответом. А вот и я, прерывая мои размышления, появился Хорт. «Ну что?» – поинтересовался я хотя, судя по любопытным взглядам, сержантам тоже было интересно. «Пока все тихо», — поспешил капитан нас успокоить. «Отлично!» — обрадовался я. «Но с завтрашнего дня капитан замок закрыт. Вход и выход из него только после моего разрешения, для всех без исключения. И да, я поспешил направить мысли капитана в другую сторону. А то что-то мне не понравилось его нахмуренные брови. Присмотрите аккуратно за Эйзенхардом, ладно?» и, глядя на растерянное лицо капитана, добавил, «Только очень аккуратно и очень осторожно, а то не равен час спугнете». «Считаю, что Эйзенхард...» — начал Хорд с удивленным выражением лица, но я его быстро перебил. «Я ничего не считаю, Хорд. Я просто прошу за ним аккуратно присмотреть». «Это можно сделать?» В моем голосе явно слышалось недовольство. «Да, конечно», — поспешил меня заверить капитан, — — Кстати, — небрежным тоном заметил он, распахивая очередную дверь, — мы уже пришли. — Ну, что я могу сказать? Мои представления о подземельях и тюрьмах оказались очень далеки от того, что я увидел. Никаких мрачных пейзажей, никаких полутемных помещений, сочащихся из камней влаги. Сухое, хорошо освещенное магическими светильниками теплое помещение. Даже и не скажешь, что тюрьма. И если бы не массивные двери, делящие это помещение на множество более мелких, я бы, наверное, подумал, что капитан решил пошутить и привел нас совсем не в тюрьму. «С кого начнем?» Дав мне немного времени, чтобы осмотреться, задал вопрос Корт. «Их трое?» — решил уточнить я. «Да», — коротко кивнули мои собеседники, сделав это практически одновременно. «Ты их рассадил в разные камеры, я надеюсь?» «Я вопросительно посмотрел на капитана». Тот кивнул, а потом, другу сомневавшись, спросил. — А что нужно было вместе? И, даже не став слушать ответ, поспешил добавить. — Так вроде ты, Эдди, — он бросил взгляд на сержанта, — сказал, чтобы рассадили поодиночке. — Все правильно, — подтвердил я распоряжение сержанта. — Веди к тому, кто из них старше, знаешь? — А то, — усмехнулся капитан и, сделав несколько шагов, отодвинул засов у одной из дверей и резко ее распахнул. Мы с сержантами зашли в помещение, в котором содержался пленный, которым оказался памятный мне по лесу воин, одетый в форму гвардии герцога в чине сержанта. Он, видимо, уже спал или просто лежал на топчине, находящемся в дальнем отходу в углу камеры. И его разбудил шум открывающейся двери. И сейчас он сидел на этом топчине подслеповато слеповато глаза. — Представьтесь, — резко бросил ему сержант Эдди, но тот продолжал молча рассматривать нас. Я вопросительно посмотрел на Хорта. Тот, поймав мой взгляд, криво усмехнулся и пожал плечами. — В вашем положении, — немного помолчав, продолжил Эдди, — лучше правдиво отвечать на наши вопросы. И тогда у вас есть довольно большой шанс покинуть это помещение живым. Он немного помолчал, но никакого ответа не дождался. Пленник все так же молча разглядывал нас. — Подумайте о своих товарищах, что томятся рядом с вами. Сержант небрежно махнул рукой в бок, как бы намекая, с какой стороны от него находятся его друзья. Пленный как-то невесело усмехнулся и опять промолчал. Я уже понял, что простым этот допрос не будет. Но вот то, что под пыткой человек может сказать все, что угодно, я догадывался. А мне, не боюсь показаться неоригинальным, очень нужны были именно правдивые ответы. Поэтому я начал рыться в тех знаниях, что получил от Верта — и вскоре откопал руну, которую мой наставник называл не иначе, как балаболка. Как он мне пояснил, жертва применения этой руны с упорством хорошо поддатого человека пытается посвятить всех окружающих перипетии своей нелегкой жизни. И я решил, что это мне вполне подходит. И когда пленник промолчал на очередной вопрос сержанта гвардии, я, чуть отступив за спину моих старших товарищей, быстро создал нужную руну и толкнул ее в сторону пленника. Очевидно, он что-то не то ли увидел, то ли заподозрил, потому что его глаза расширились, а после движения моей ладони в его направлении попытался сдвинуться в сторону. Вот только он не успел. Не то чтобы это ему помогло. Мой конструкт все равно его бы настиг, никуда бы он от него не делся. Но и скорость, с которой руна преодолела разделяющее нас расстояние, сама по себе исключала для него всякую возможность избежать встречи с моим заклинанием. В общем, майоруна и пленник в форме сержанта гвардии герцогства Рэнк встретились. Как раз в этот момент Эдди задал какой-то вопрос злым повышенным тоном, да еще и сжал кулаки. В общем, все прошло очень хорошо. Явно устрашенный видом разъяренного Эдди, пленник начал рассказывать все, о чем его спрашивали. Причем с такими подробностями, что Эдди, по-моему, даже неловко стало. Во всяком случае, вид у него, когда мы вышли из камеры с пленным сержантом, был смущенным и каким-то слегка шалым. А может, я это все сам себе придумал, и такой вид сержант имел, послушав откровение пленника? Если честно, хотя и предполагал нечто подобное. Но вот услышать подтверждение своим домыслам да еще и с такими подробностями, мне, если честно, было не по себе. Судя по всему, остальные тоже получили достаточно пищи для размышлений, потому что до кабинета капитана мы дошли в полнейшее молчание. И только когда за нами закрылась дверь, и мы расселись по креслам, капитан первым озвучил вопрос, который, скорее всего, вертелся на языке у всех, включая меня. «Ну и что будем делать?» И почему-то все посмотрели на меня. Я поежился, вдруг почувствовал себя не очень уютно под этими вопросительными беспомощными взглядами взрослых, умных людей и опытных воинов. Я немного поперху, прочищая горло, и, стараясь придать голосу уверенность, которую вдруг почему-то перестал чувствовать, заявил. — Ну, у меня есть кое-какие мысли на этот счет. — Посветишь? — приподняв брови, поинтересовался Стэн. — Интересно, а что его так удивило? — закралась мысль. — Уж я-то знал о такой возможности намного раньше, но, во всяком случае, я нечто такое предполагал. Ведь не зря же меня сюда послали. Но развивать эту мысль я не стал, а просто кивнул. «Конечно. Заодно и вы, как умудренные опытом, меня поправите, если я где-то ошибаюсь». «Слушаем тебя, Волан», — за всех сказал капитан Хорд. Я глубоко вздохнул и, стараясь говорить короткими предложениями, изложил свой план. Стараясь особо не заострять внимание на некоторых моментах, глубоко в душе понимая, что эта ночь будет очень долгой. Как я и ожидал, мои соображения вызвали множество вопросов и уточнений. «На какие-то я отвечал подробно». На какие-то не очень, а какие-то просто обрывал, говоря, что это будет так. И это все, что им необходимо знать. Обсуждали долго, правда, так как больше ни у кого никаких предложений не было, ну, кроме совсем уж простых, типа «встанем на защиту все как один», или «давайте выйдем и все им наваляем». В общем, решили принять за основу мой план. Благо, мой путь в замок был долгим, и хватило времени, чтобы его придумать. Да и наставник тоже внес свою лепту в совершенствование изначального варианта плана. Правда, он сам об этом и не подозревал, так как его участие ограничивалось тем, что он показал мне то или иное сочетание рун, которое могло мне пригодиться при осуществлении моих фантазий. И постепенно мой план из разряда фантазии озабоченного подростка переходил в разряд вполне осуществим, если его нормально доработать и грамотно исполнить. И на все на это у нас был завтрашний день. Ну, если верить капитану но как он нам все-таки представился, не то, чтобы я ему не верил, нет. Под воздействием этой руны соврать он не мог. У него даже не могло возникнуть такое желание. Но он мог сам чего-то не знать или что-то напутать. Или ему сознательно сообщили заведомо ложное сведения. Да мало ли что могло быть. «Мозг разумного изощренно коварен». На то, чтобы это понять, моих мозгов вполне хватало. Так что еще неизвестно, что там могли придумать его командиры во главе с императором и графиней Дерской. В конце концов мы договорились о наших действиях, и кто и за что будет отвечать. И не знаю, как остальные. А я с легким сердцем двинулся в те покои, которые мы с Рыком занимали в наш прошлый приезд. Устал я до такой степени, что, придя к себе, просто разделся и рухнул в кровать, заснув еще в полете». Зато я выспался. Утром меня никто не будил, так как по нашему плану мое участие планировалось только в самом, если можно так сказать, конце, когда отряд графини будет уже возле замка. В общем, я не спеша выполнил все утренние процедуры, поел, внаглую заявившись на кухню, проигнорировав кислую физиономию Кевина Эзенхарда, встретившегося мне во время моего набега на кухню и, поразмышляв некоторое время, решил все-таки отложить свой визит для Ревеко. Пока рано. Разговор с ним, безусловно, необходим, если я хочу достичь именно тех результатов, что загадал, и о которых мои соратники пока даже не подозревают. Нет, вчера они, конечно, спросили, в чем смысл всех этих действий, что я предложил. Но я отговорился тем, что эта угроза постоянно маячит на горизонте, и в один совсем не прекрасный момент... Замок может быть захвачен, и чтобы совсем исключить этот момент, нужно убрать угрозу в лице графини. Лучше всего, конечно, графиню захватить в плен. Ну, или если совсем не свезет, то просто убить. Хотя этот вариант совсем нежелателен, поскольку, судя по всему, граф свою супругу любит и в этом случае будет мстить. А возможностей у брата правителя очень много. Лично мне совсем не хочется полагаться на его милость, и поэтому только в плен». Но вот только вряд ли она самолично появится у нашего замка. Жаль, конечно, но тогда хотя бы сильно поуменьшить число ее прислужников. О том, что ее люди появятся около замка, мне намекали еще во дворце герцога. И сам герцог, да и в беседе с родителями что-то такое от них прозвучало. Правда, я не особо к этому прислушивался, почему-то считая это маловероятным. А оказалось наоборот. В общем, конечную цель моего плана мои соратники пока не знают. Незачем. Сначала нужно выполнить то, что мы вчера вместе наметили. И если все пройдет так, как мы придумали, тогда я их и познакомлю с тем, что я придумал дальше. Просто дело в том, что если вдруг все будут против и сумеют меня убедить в невозможности осуществления моей задумки, то можно будет оставить все так, как есть, то есть с пленением графини. Немного послонявшись по замку, я вышел во двор, посмотрел, как Хорт и Эдди гоняют своих подчиненных. Ну, не знаю, как оно на самом деле, но, на мой взгляд, у гвардейцев получалось лучше. Заметив меня, оба командира отдали честь. Приветствуй меня, я ответил им тем же. А потом подошел к сержанту гвардии, пользуясь тем, что он отвлекся от командования. Буквально через несколько мгновений туда же подтянулся и Хорт. — А где Стэн? — поинтересовался я, глядя в двор. — Да осматривает стены и башни замка. Со смешком ответил Хорд. Все пытается прикинуть, как его лучше оборонять. Все же сразу видно, что он из дворцовой стражи. Первым делом защита. — Ну и правильно поддержал его я. Капитан просто пожал плечами в ответ на мое одобрение действиям сержанта. — Ну, действительно, еще неизвестно, как все пойдет так что возможно, что эти знания неравен час окажутся нужными и полезными. — Кстати, капитан, ты обещал мне человека, который умеет обращаться с деревом, помнишь? Я вопросительно посмотрел на Хорта. — Конечно, — не задумываясь ответил капитан, — позвать? — Зови, — согласился я, — и пусть захватит с собой инструменты и деревяшки. — Ты нашел мне трех человек? — я посмотрел на сержанта Эдди. — Да, Волон. Он кивнул, но я видел, что он хочет что-то сказать, но не решается. — Что? — я вопросительно поднял брови. — Я тоже хочу участвовать. И он вызывающе уставился на меня. — Я тяжело вздохнул. — Нет, ну, блин, вот вроде взрослый человек. Вчера все обговорили, и на тебе. — Эдди, ты же знаешь, что это будет очень опасно. Если не равен час с тобой что-нибудь случится, кто будет командовать твоими людьми? — «Кого они послушают?» Я сердито уставился прямо в лицо сержанту, но тот, упрямо сжав губы, продолжал смотреть на меня с вызовом. Потом вдруг в его глазах плеснула усмешка. «Я насторожился, но ничего не успел. А ты меня оживишь, если вдруг меня убьют!» Выпалил он, а капитан, стоящий рядом, ну очень удивился. Во всяком случае, именно так я понял большие круглые глаза на его лице, И тут тираду из массы непонятных слов, что последовало после увеличения глаз. Я укоризненно посмотрел на сержанта и, покачав головой, пошел обратно в замок. Вот только вопросов со стороны хорта мне сейчас не хватает. Мне что, заняться нечем? Нет, вообще-то по придуманному нами плану. Я сейчас более-менее свободен. Но это совсем не значит, что я готов отвечать на разные неинтересные мне вопросы. Потом. Все потом. В общем, так день и катился к вечеру. Сначала я озадачил гвардейца, и он вырезал мне из дерева пяток разных фигурок, которые я, немного подумав, превратил в амулета ментального щита. Не очень сильная, правда, все-таки из дерева сильные амулеты не получаются. Но нам должно хватить. Правда, в процессе я один амулет испортил. Ну, не рассчитал я энергию, вложенную в руну, и амулет просто рассыпался у меня в руках. Я это учел и остальные получились нормально и вроде бы должны нормально работать. Я не проверял, но надеялся, что это так. Раздав три амулета своим командирам, четвертый я оставил себе, ну, так, на всякий случай. И вот уже после этого я слонялся по замку, раздумывая над второй частью своего плана. Эдди и Хорд занимались со своими людьми, а Стэн пропадал где-то на стенах. Уже начало смеркаться зимний день короток, когда я в очередной раз, выйдя во двор, столкнулся со спешащим куда-то стеном. «О, Волан!» Он успел остановиться, впрочем, как и я, поэтому мы не столкнулись, а я как раз тебя ищу. Я успел сделать удивленное лицо до того, как он продолжил. «Отряд графини подходит к замку!» Я поморщился. В темноте, до наступления которое оставалось совсем немного... Все могло пойти совсем не так, как мы планировали, и исправить что-либо будет сложно. — Эдди! — громко заорал я. — Дай мне трех человек! Не прошло и минуты, как Эдди с двумя гвардейцами стоял рядом. Я смерил его недовольным взглядом и осуждающе качнул головой. Он все-таки решил поучаствовать в этом деле. — Нет, я, конечно, напрямую не запрещал ему это, но намекнул же, что нежелательно. А он... Получается, он все равно поступил так, как хочется ему. — Ладно, запомню и при случае припомню. Не то, чтобы я был злопамятным. Но память у меня хорошая, и если меня разозлить, я не стал ничего говорить, нет смысла, только терять время. — Как далеко они, если среди них графиня? Я махнул рукой гвардейцам Сэдди и Стэна, а сам двинулся в сторону темницы. — У нас не более получаса, — просветил меня пристроившийся рядом стен. «А насчет графини...» — он на ходу пожал плечами. «Далеко. Я так далеко не вижу, но никаких карет не заметил. Даже пока сколько человек, можно сказать, только приблизительно. Ладно, понял, я прибавил шаг. Нет, мне времени вполне хватало, но мало ли что случится. Пусть лучше будет запас. Стэн, останься здесь!» — приказал я, подойдя к лестнице, ведущей в подземелье. «Мы недолго. Последи, чтобы туда никто не сунулся, ладно?» Стен молча кивнул. Через четверть часа, когда мы поднимались, закончив все дела в замковой тюрьме, я, Шайджи, последним осознал свою ошибку, только тогда, когда до меня донеслись явные звуки сражения, доносившиеся сверху. «А ну, замерли все!» — заорал я, что было сил, буквально взлетая по лестнице. А наверху картинка, обхихикаешься. Стен с обнаженным мечом, она против него, сохраняя дистанцию так, чтобы он их не смог достать. «Тоже с обнаженными мечами стоят трое гвардейцев, включая Эдди, которого Стэн вообще не узнает». Я с досадой громко хлопнул себя ладонью по лбу. «Блин, ну надо же! Вот же я идиот!» «Стэн, это свои! Убери меч!» Громко приказал я, а потом повернулся к гвардейцам. «И вы уберите! Офигели совсем?» «Так чего мы? Он первый начал!» Законючил Эдди, подражая детям. «Но меч при этом убрал». Я ухмыльнулся, а Стэн улыбнулся и убрал меч. «Охренеть!» Он подошел поближе к гвардейцам, внимательно разглядывая каждого из них. «У тебя получилось!» «Ну, естественно», — я пожал плечами. «Я же вам вчера говорил, что смогу это сделать!» Я с удовольствием оглядел гвардейцев. «Да!» «Я мог по праву гордиться своей работой! Их прямо не отличишь от тех, что сидят сейчас в нашей тюрьме!» И все это заняло всего четверть часа для троих. Да, руна подобия, что показывал Неверт, работает. Да еще как. Правда, мне пришлось ее слегка доделать. Но это уже пустяки. Одно неудобно. Предмет, на который накладывается руна, должен находиться рядом с оригиналом. Но все равно получилось здорово. Ты подумай. Стэн был впечатлен до такой степени, что не удержался и быстрым движением... Едва касаясь, провел пальцем по щеке Эдди. «Вообще не отличишь!» «Я даже подумал, что наши пленники вырвались из тюрьмы и решили сбежать!» «Охренеть! Даже голос! Даже голос не Эдди!» Он посмотрел на сержанта. «Но ты же Эдди, сержант!» «Да Эдди, я Эдди, сержант!» — поморщился гвардеец. «Где люди-графини?» — спросил я Стена, чтобы вернуть его к действительности. — Не знаю, я вас здесь ждал, — пожал он плечами. — Узнай, Стэн, — бросил я с озабоченным видом, — и пора уже всем занимать места, как мы и договаривались. Стэн быстрым шагом вышел из донжона, и мы последовали за ним. Выйдя во двор, я окинул двор и стены и с облегчением заметил, что Хорт уже раздал все необходимые приказы, и мы были готовы к встрече. Ну, насколько могли. Оба гвардейца Эдди побежали на стену и присоединились к Стену который, наоборот, только глянув за стену замка, буквально не сбежал вниз, а слетел. «Они уже рядом!» — громко доложил он. «И, Волан, по-моему, графиня тоже здесь!» «Хорошо?» — я кивнул. «Вы все знаете, что делать. Эдди, ты же помнишь, что тебя сейчас зовут Вернон, и ты на самом деле капитан?» «Да помню, я помню!» — недовольство сержанта можно было понять. «Я ему это напомнил уже раз десять, а может и больше!» — Ну, что поделаешь, волнуюсь я. — Ну, а раз помнишь, что начинай. Я двинулся ко входу в донжон, около которого меня уже поджидали хорты Стэн, а Эдди быстро взобрался на стену рядом с воротами. — Ваше сиятельство! — услышал я удивленный голос сержанта. — И вы здесь? — Сейчас прикажу открыть ворота.